Глава десятая. Радиоактивная гидра. Ого, какие интимные подробности всплывают, заинтересовалась Лиана. Может, так тебе доверял? Ну, не так, чтобы... Плэкса потупила глаза в пол. Немного было. Немного дружили, да ты не так проста, Плакса, как кажешься. Похлопала ее по спине кобра. Всего два раза и дружили, то ну может три от силы, выпалила Плакса. Секс квазов должно быть круто, покачала головой Лиана. Мне тогда нормальное было, густо покраснела Плакса. Боров пил, как сапожник, да он до самой смерти пил, сами видели, ну а мне что делать? Я же живая, эта свиня Вонюча каждый день никакая. Я тогда решила уйти к Морсу, тем более он оказывал мне знаки внимания. Подумаешь, квас, хотя у многих из них плохо с этим делом, у мужчин, но Морс был в этом плане нормальный, Боров прознал про это и посадил меня на цепь, а когда отпустил, я уже сама стала такая, Морс больше не приглашал меня к себе. Лакса начала снова реветь, девки бросились ее успокаивать. «Так вот за что ты угодила на цепь!» — пробормотал папаша Крац. «Все говно так нельзя! Мы же не в каменном веке, пусть и в улье! Ты ни в чем не виновата, Иго! Я попробую тебя вылечить, у меня уже есть подобный опыт!» «Ты Наташу имеешь в виду?» — спросила Лиана. Э, «Да, у меня вопрос по жемчугу. На этом слое есть белая жемчужина или ее аналог?» — спросил папаша Кац. «С этим делом здесь не густо. Я бы даже сказал, э, скудно. Самая дорогая красная, черная слабее, разумеется. Э, горох из параной, само собой, янтарь неплохой попадается». Пожал плечами череп. «Белая есть или нет?» — вопросительно взглянула на него кобра. Э, «Есть на жопе шерсть», — рассмеялся череп. Есть она, есть, осталось кому нездить и принесть, но пока достать ее не удалось никому при мне. Все знают, где живет Скребер, в заброшенном городе, но туда даже не романты стесняются заходить. Иногда он сам вылезает на поверхность, один раз нам удалось положить рядом с ним ядерный заряд. И как? Никак. Мне кажется, ему даже понравился выхлоп. Десять килотон, а он и не. Почесался. На что хоть он похож? Спросил я из любопытства. То, что грохность его не удастся, я уже понял. У него нет определенной формы. Иногда он морская звезда или угоря. Может взлететь и превратиться в черный ромб или кальмара с щупальцами. А, собственно, больше информации нет. Тогда придется обойтись пока красной. Ничего, Плакса, я тебя отгемонтирую. Обещал знахарь. Ляна что-то шепнула на ухо кобре, и обе заржали, как лошади. Папа Шакац показал Леони кулак. «Кобра, я смотрю, тебе легче? Изя, когда у нее отрастет нога?» После моего вопроса она замолчала. дней на этом слое сумасшедшая гигенегация!» – обрадованно сообщил папа Кац. «Тогда ты с ней оставайся здесь, а мы пока сходим за ящиками», – решил я. «Плакса далеко идти?» «Не очень. Ящики тяжелые, надо взять каталку из медицинского отсека». «А ты смышленая, плакса». Улыбнулся Череп. «Я вообще-то биохимик. Перед тем, как попасть сюда, я защитилась и получила доктора наук». «Ого! Я снял воображаемую шляпу. Ничего, что мы так близко к вам идем, госпожа». «Хватит надо мной прикалываться». Впервые за наше знакомство рассмеялась маленькая женщина с синей кожей. «Вы же не думаете, что я тупая, как пытался мне внушить боров». «С чего ты взяла? С Боровым ты сама виновата. Ты настолько уронила собственную планку, что он откровенно начал вытирать от тебя ноги», — хмыкнула Лиана. «Я думала, он любит». А, «Бьет, значит, любит», — спросил Череп. «Заблуждение. Бьет, значит, чувствует превосходство и свою безнаказанность. А Морсу говорила?» «Нет. Вот и зря». Лиане стоило больших усилий не назвать ее снова дурой. «Забудь, мы тебя мучить не собираемся, если ты в команде, то наравне со всеми». Я поставил Плаксу в известность. «У нас все общее решение принимаем коллегиально, но мой голос главный». «Кто бы сомневался, товарищ капитан?» Усмехнулся Череп. «Демократия». «Даже такого слова не знаю», — откровенно признался я. «А это наши союзнички придумали, с которыми мы на Эльбе встретились». В апреле сорок пятого, как наши прижали гадину в логове в Берлине, так они тут как тут нарисовались. Трусы они, наслышан, кивнул я. Трусы подонки. Так и вот, Плакса, поняла? Принимаешь условия? Какие? Слушаться тебя как командира, конечно. У вас есть цель? Или вы просто так шляетесь по улью? Цели есть, как не быть им. Вот, например, хотим найти возможность вывести из комы своих друзей. «Чем не цель?» — сказал я. «Лесник, ты не забыл, нам надо еще в центр попасть», — напомнил Череп. «Как можно? Если успеем, сам видишь, что творится. Через Михайловку не пройти». «Я знаю дорогу в обход. Дальше, конечно, но добраться можно, если к тому времени центр не постигнет судьба Михайловки». «Вот эти гады!» — воскликнул Череп. «Появляется, парочка берет под контроль нужных людей, делает их обращенными, и потом в какой-то момент открывает двери неромантам. Как с этим бороться?» «Может, всех свежих на карантин и наблюдать за ними?» — предложила Лиана. «Тогда и вас надо было заодно туда отправлять», — проворчал Череп. «Мы вроде как доказали обратное, или тебе мало пяти неромантов, генерал?» — разозлилась Лиана спокойно, вас я уверен, размышляю, как можно защититься от этих угроз. — Ты же сам говорил, что обращенных может только ментат распознать. В чем проблема? — удивилась Лиана. — В том, что ни в Михайловке, ни в Спартаке не было ментатов, понимаете? Черев взглянул на мою жену. — Понимаем, но ты же был в морге, и как ты пропустил пионера? — огрызнулся Лиана. «Не досмотрел. Каюсь, но ведь на не смотришь. Что же получается? Надо всех постоянно подозревать». «Не думаю, что череп этим не занимался круглосуточно, но в бункерах и правда было полно народу. За всеми не уследишь». «Почему? Только тех, кто выходит из бункера?» — предложил я. «Не вариант, Лесника, Мне тогда только этим и надо заниматься». — подтвердил мои предположения ментат. — Ну хорошо, а где тогда все ментаты? Соглашусь, дар не особо распространенный, но и нередкий же. — здесь, как оказалось, редкий. А вот я больше чем уверен, что Чахлова уже нет в живых. Поймали по пути? — Скорее всего. — Если еще не дошел, то, возможно, успеет повернуть назад или увидит разгром и не пойдет дальше, — добавила Плакса. — Да там и не пройти. Видимо, пленных привели до обвала. — Череп, откуда нероманты приходят? Есть ли у них какой-то свой большой бункер, дворец или подземелье? Где они вообще гнездятся? — спросила Лиана. — Есть несколько огромных бункеров, занятых неромантами. Точных сведений, как ты понимаешь, нет. Они себя представляют огромные муравейники. У неромантов, со слов обращенных, существуют различные специализации — «И иерархия. А мы для них кормовая база», — покачала головой Плакса. «Неужели люди не давали им отпора?» — удивленно спросила Лиана. «Почему же не давали? И еще как давали?» Но в ответ получали так, что вот они теперь целыми бункерами вырезают. «С этим надо что-то делать», — проворчала Лиана. «Лесник, что скажешь?» «Сделаем. Раз уж пришли, то сделаем». «Своей кровью делиться с ними я не намерен». «Они нас уже взяли на карандаш», — уверенно сказал Череп. «Я их тоже. Они мне вообще фашистов напоминают в этих своих плащах. Им еще фуражки с черепами и вообще один в один будет». «Жень, ну какие фуражки? Ты же видел, у них в башке шипы торчат», — засмеялась Лиана. Э, «Рыцари же э, не носят бижутерию», — напомнил Череп. «Нам бы обезопасить себя, в первую очередь, от их ментальных приказов, а дальше дело само пойдет». «Стоп!» — Лиана остановилась. «Плакса, у вас было хранилище с людьми, пребывающими в коме?» «Да, там человек пятнадцать лежат. Лежали? Мы же не проверили». «После проверим, не забыть бы. Далеко еще?» «Нет, нам в этот туннель». Плакса свернула из общего коридора налево. Мы прошли совсем немного, и дорогу нам преградила дверь с колесом. Мы с Черепом быстро справились с замком. За дверью нас ждал длинный туннель с редкими лампами под потолком, шириной метров пять с ровным полом и полукруглым потолком. Такое ощущение, что его копали какой-то машиной с круглой насадкой вроде сверла. Мою догадку подкрепляло еще то, что он был прямым как стрела. Стены были влажными, воздух тоже как в душевой, впереди что-то шумело. «Все так же течет», — прислушалась Плакса. «Придется поработать». Через десять минут мы увидели, как с потолка падает пена, бурыми хлопьями из на потолке. В отличие от обычной пены, она падала эдаким водопадом, организуя радиоактивную завесу. Не доходя двадцати метров, мы остановились. Звуки водопада разносились по всему туннелю, на полу я тоже собралось немало, обойти было невозможно. — Придется еще пол смастерить, — задумчиво сказала Плакса. — Ладно, попробую, вы пока здесь стойте, я позову. Квас подошла почти вплотную к бурому водопаду. Не знаю почему, но от него дурно пахло. Тухлой рыбой скорее, она приложила к лицу платок и дышала через него. Плакса не обращала внимания на такие мелочи и выставила вперед руки. Перед ней возникла полупрозрачная полусфера, занявшая весь диаметр туннеля. Женщина осторожно пошла вперед, стена двинулась вместе с ней. Сейчас это было уже похоже на цилиндр, полый с одной стороны и полукруглый с другой. Таким образом, у Плакса получился одновременно полый потолок. Он вонзился полукруглой частью цилиндра в завесу пены и плавно раздвинул ее. Брызги полетели во все стороны, шипением расплавляя породу. Плакса шла дальше, и вскоре стенки цилиндра намертво закупорили пол и потолок. Пена перестала поступать, передняя полусфера лопнула, приглашая нас идти дальше. Сама же Плакса осталась стоять в своей полупрозрачной гильзе. Уходить ей было нельзя, иначе пена закроет нас, и неизвестно, получится ли у Плакса снова построить стену. Мы с черепом быстро прошли дальше. Лиана даже не входила в цилиндр Плакс и осталось охранять снаружи. Два сундука стояли на месте, один на другом, рассматривать, что в них у нас не было времени. Мы подхватили первый, килограмм на сорок потянет и потащили каталки. Если там экзоскелет, то он два раза легче, чем у Лианы. Поставив его на каталку, мы пошли за вторым. Плакса стояла с вытянутыми руками и пыталась улыбаться. Видно было, как она напряжена, и поэтому мы с черепом ускорились. Не хватало еще остаться здесь. Видимо, Плакси с большим трудом удавалось удерживать сразу всю окружность. Погрузив второй ящик на каталку, я махнул рукой Плакси. Она с облегчением пошла к нам, следом за ней тут же исчезала полупрозрачная завеса. Вот снова сверху показалась пена, а потом произошло то, что мне еще долго снилось, и я просыпался в холодном поту. Прямо из потолка вниз просочилось нечто, но не ушло в пол, а сформировалось некое подобие кактуса на ногах. Сколько их было, я не сосчитал. Из кактуса стали вылупляться головы на длинных шеях. Поначалу их было три, но чем больше мы их убивали, тем больше их вылазило». «Оно сразу увидело нас и двинулось в нашу сторону. Почему это существо так мне запомнилось? Потому что его невозможно было убить, и убежать особо от него некуда. Не отпускало чувство неотвратимой смерти, когда ты не можешь ничего сделать. Вот то, что мне запомнилось, и чего я порой скакивал во сне весь в поту. «Уходите!» — крикнула Лиана и открыла огонь по кактусу, который точнее было назвать Гидрой. По-моему, это было бесполезно стрелять по сгустку пены, но этот долбанный сгусток изловчился и плюнул в Плаксу. Она была ближе всех к нему и убегала со всех ног. Полевой Гидры достал ее, когда она уже почти добежала до Лианы. Бурая пена размером с теннисный мяч врезалась в спину женщины. Плакса странно схлипнула и пропахала носом землю. «Видимых повреждений я не увидел». Зато она вся стала светиться, как тогда светились трубы на атомной станции, через которые мы лезли с папашей кацем Радиация! Эта тварь плюется радиоактивной пеной. Плакса сразу и синий стала бледной, и он начал рвать. Встав на четвереньки, она поползла вперед, но, сделав пару шагов, упала обессиленная. Череп подхватил ее и закинул на каталку. Мы с Лианой начали отстреливаться. Но, повторюсь, это была напрасная трата боеприпасов. Пена в местах попадания взрывалась, разбрызгиваясь на стены, и выступов, напоминающих головы, становилось еще больше. На наше счастье, Гидра двигалась гораздо медленнее, и, возможно, она не могла далеко уходить от водопада. А может, она сама и была водопадом, потому что за ней тянулся пенный след. Череп вовсю упирался, стараясь отвести подальше тяжелую каталку. Я бросился ему помогать, не знаю, какую дозу выплюнула гидра, но плакса натурально светилась в полутьме. Лиана отстреляла по гидре весь свой ранец и теперь догоняла, скрипя металлическими суставами. Гидра отстала или вовсе остановилась, но проверять у нас не было никакого желания. Выбежав из туннеля, мы тщательно заперли за собой дверь со штурвальным замком и понеслись по коридору к папаше Кацу. Ба, а что вы с ней сделали?» Знахарь с подошел к Плакси. Она уже не могла открыть глаза, из-под ее ногтей сочилась кровь, из глаз тоже, из пор в коже, да отовсюду. Волосы, пока мы ее везли, вылезли и теперь колочками валялись по всей каталке. «В бутылочку играли! Академик, рожай быстрее!» Не выдержала Лиана. Папаша даже ухом не повел на выходку Лианы. Он быстро достал из своего саквояжа «Лайтспек» из последних запасов, что остались у нас, и вколол Плакси. И это принесло некоторое облегчение. Кровь перестала выделяться, и женщина открыла глаза. То, что она ничего не видит, я понял сразу. Белки превратились в желтки, зрачки почти исчезли. Потрескавшимися губами она попросила пить. Папаша Кэтс тут же сдал из живчика, и она успокоилась. «Пусть поспит, а я попробую вывести радиацию. Со всей дозы не справлюсь за один газ. Она фонит, какие акта, ее желательно отсюда увезти. Помнишь, лесник «Да, очень похоже на ту трубу, по которой мы ползли. Изя, я надеюсь на тебя. Плакса столько натерпелась, сделай ей хорошо». «Вот прямо сейчас. Главное, чтобы она не умерла, пока я буду делать их хорошо!» Махнул в отчаянии рукой знахарь. «Делай, что считаешь нужным. Никуда мы ее не повезем. Лучше сами перейдем в общий зал, тем более здесь тесно». Решил я. Папаша Кац кивнул, черепа мог кобре подняться, а я покатил каталку с ящиками. В общем, в зале Лиан разоблачилась, сняв экзоскелет и потянулась. «Надеюсь, у кровососов одежка удобнее. Все-таки ходить в нем долгое время не очень удобно. Но если сравнивать с Нолдовским, то этот экзоскелет на порядок лучше». Она пнула лежавший на полу металлический каркас. «Возможно. Давай посмотрим, за что Плакса получила такую дозу облучения», — с нетерпением сказала Кобра. «Не зря же Морс прятал богатство. Лесник до меня дошло, наконец!» — воскликнул Череп если я допустить что морс был уже обращенным то эти комплекты выдали его хозяева и поэтому он их прятал от чужих глаз до поры подытожил я так но тогда получается что та парочка не кусала его а была прислана ему на помощь и сам он не мог скопировать им план телепортации и получить его из ловкости тоже добавила кобра Импланты он тоже получил от нейромантов. Э, ну да, все его потуги по копированию были лишь фарсом. Имплант он получил заранее, согласился с ней череп. Э, чего же Плакса не догадалась тогда, она же такая умная. Себя в биохимии может быть, а здесь фокусник перед ее носом изобразил чудо, она поверила. Невозмутимо пожала плечами Лиана. «Открывай, посмотрим, что там нейроманты приготовили своим агентам». А «Погоди, почему они не забрали тогда свои шмотки до нападения?» — переспросила кобра, неловко повернувшись к черепу и чуть не упала на одной ноге. «Не надо так волноваться». Череп подхватил падающую кобру и осторожно посадил рядом с собой. «Вот ведь девки-придумщицы!» — усмехнулся я. «Да, кобра даже без ног такие фортеля может выкинуть, а тут чуть не упала, бедняжечка! Череп-череп, она тебя за нос уводит, а ты уши развесил. А может быть, это у них такие ролевые игры начинаются? Мы как-то пробовали втроем с Лианой и Наташей поиграться. Весьма забавно». Это же очевидно. Плакса висела на кресте в лаборатории, а сами себя обхитрили. Ха-ха. Да, возможно, они не планировали всех убивать на месте, и потом призрак появился позже, уже после того, как мы сожгли тех троих. Может, они вместе должны были напасть на бункер, но неудачно сдулись по пути и тогда вызвали тяжелую артиллерию. Продолжала дальше развивать свою догадку Кобра. «Очень может быть, но этого нам пока не узнать. Вот поймаем Морса и спросим. Открывай!» Лиани не терпелось увидеть, что лежало в ящике. «А не тот ли это загадочный обращенный, которого видел папаша Кац? Может, Морса и есть их суперагент?» Не унималась Кобра. «Да какая нахрен разница, кто агент? Открывай!»